Вопрос об эго Научный ответ «Кто я?» Это основной вопрос, на который самонадеянно, чванливо, настойчиво и самодовольно отвечают общественные институты. Всегда заметьте «с выгодой для себя». Каждая религиозная иерархия точно укажет вам, кто вы — католик, протестант, иудей или атеист. А каждое государство точно обозначит вашу национальную принадлежность, будь вы американец, русский или турок. Ну-ка, предъявите паспорт». Обесчисленные мелкие цементирующие общество структуры четко и мгновенно укажут, кто вы по профессии, политическим пристрастиям, социальной принадлежности и прочее, прочее, прочее. Сейчас появилась новая светско-государственная религия – психология, великий поиск эго, игра, воображения, попытка дать современные ответы на все вопросы. Американец отвечает на вопрос «Кто я?» исключительно в терминах искусственных социальных ролей. Какую роль и в каком телевизионном шоу ты исполняешь? Ты хороший или плохой? Какой у тебя рейтинг зрительских симпатий? Ты популярен вообще? Это типично поверхностное житейское уклонение от любых попыток физического и метафизического отождествления. «Кто я?» Вы можете ответить на этот вопрос по-настоящему только тогда, когда покинете бутафорский павильон телестудии, который выстроен специальными институтами в соответствии с общественными и психологическими критериями нормальности. «Я» существую на каждом уровне энергии и на каждом уровне сознания. «Кто я?» «Я» это вы. На атомном уровне я — галактика атомов, я — вселенная, центр и храм-хранитель всей энергии, я — это свет, я — это вы. На клеточном уровне я — неразрывная цепь жизни, высшая ступенька на лестнице ДНК, Центр эволюционного процесса «Я» — это жизнь. «Я» — это вы. На соматическом уровне «Я» — самая сложная и разумная форма энергетической структуры. Система моих органов и тканей представляет собой последнее слово в опыте космической миниатюризации и небесного архивирования — «Я» — это мое тело. «Я» — это вы. На сенсорном уровне «Я» — приемник, спутник связи, телескоп-радар, счетчик Гейгера, перехватчик сигналов, миллиард сенсорных микрофонов, улавливающих колебания энергетической системы планеты. «Я» — это вы». Но каждое поколение привносит в меня нечто новое. Я — предвечный бог, носитель атомов, носитель семени. В каждом поколении возвращаюсь в новом теле, выталкиваемый на новую арену с новыми декорациями. Сейчас я американец. Когда-то я был ирландским фермером, я был кельтским министрелем, я был... Я был... «Я был. И всякий раз, появляясь на сцене, я приходил в смущение, не зная сюжета новой драмы, языка, на котором написан новый сценарий, она говорит, что ее по-прежнему зовут «мама», «основ актерского мастерства» и так далее». «Всякий раз я забывал о своей атомной, клеточной, соматической и сенсорной божественности, мучительно и болезненно втискиваемой во что-то смехотворно нелепое и отвратительно неестественное, в то, что сегодня называется моей личностью, а вчера называлось кармой». «Таким образом я, безусловно, психологическая единица, ум, контейнер для реализации условных павловских рефлексов, общественный робот, где-то пригнанный хорошо, где-то плохо, порой хороший одобряемый, порой плохой подвергаемый цензуре и так далее». Центр моей психологической мандалы — главная движущая сила моей личности — это общественное кондиционирование, поощрение и наказание, что скажут соседи. Вот начало и конец современной психологии. Итак, кто же я? Я — это вы. Я Тимати... как бишь его... Я носитель качеств, которые обожает и ненавидит аудитория Риджерс Дайджест. Преданность эгоистического сознания о социальной игре неизбежна. От этого никуда не деться, мы не можем выйти из общества, мы можем лишь перестать играть социальные роли, участвовать в социальных драмах, которые лишены любви, ограничивают нас и отвлекают от осознания нашей атомной, клеточной, соматической и сенсорной божественности. Духовные призывы трансцендировать эго тщетны, Эго существует точно так же, как и любой другой уровень сознания, как существует карма. Мы можем лишь поставить сознание эго в центр и увидеть его реальное взаимодействие с остальными нашими «я». Социальное эго ужасно тривиально по сравнению с атомными «я», генетическими «я», но в этом и состоит великая мистификация игры в космические прятки, в которой социальное эго сумело завоевать такую огромную и одновременно бесполезную власть, что ему оказалось под силу отправить все остальные наши «я» в дальние уголки сознания». Так что помолимся. «Всемогущее эго, отпусти меня, освободи, всемогущее эго, разреши моим глазам видеть!» Религиозно-психологический ответ Современная психология, как и современный человек, не любит смотреть в глаза упрямым фактом о человеческой смертности. Персональная шахматная партия приобретает великую значимость «как я играю». Современное образование, реклама, да и вся культура в целом ведет развернутую полномасштабную кампанию по формированию у среднего человека представления, что он — нежный и удивительный классный парень Джо, классная девушка Мэри. И вдруг этот классный парень Джо переживает опыт расширения сознания. Ему открывается игрушечно-целлулоидная природа общественной реальности и социального эго. Одним словом, эго узнает, что оно — украшенный перьями и блестками третьесортный актер погорелого театра. Эго узнает об атомной, клеточной, соматической и сенсорной природе «я» и о том, что его власть заканчивается. И что же? Конечно, оно испытывает ужас. Оно впадает в панику, взывает о помощи психиатра мне, психоаналитика, караул на помощь, верните меня обратно в тихий, уютный, бутафорский мирок. Итак, опыт расширения сознания дает именно этот жесткий ответ на вопрос о природе эго и раскрывает глобальное видение. С одной стороны, он заставляет испытывать страх потери эго, но с другой — позволяет понять, что эго с его жалким очковтирательством и амбициями всего лишь один из аспектов моей личности. Вопрос об эмоциях Научный ответ «Куда мне двигаться? В каком направлении идти? Что я должен в этот момент чувствовать?» Такие вопросы связаны с чувствами и эмоциями. В этой сфере наука плавает, она не способна дать вразумительные ответы, потому что у нее мало объективных данных, а общепризнанные, то есть психиатрические теории эмоционального поведения наивны, неудовлетворительны и помпезно-тривиальны. Теория Фрейда об эмоциях, которая на сегодняшний день считается лучшей, представляет собой смесь пошлости, банальности и талмудистского догматизма. Все, что сказал Фрейд, в сущности сводится к тому, что современный человек и общество бессовестно лгут. Общество лжет человеку и вынуждает человека лгать самому себе. Фрейд назвал этот процесс самообмана «подсознательным». «Подсознательное» значит «скрытое». Фрейд, детектор лжи, который лгал, добросовестно перечислил разные способы человеческого самообмана. Затем он разработал систему унизительных перекрестных допросов и разрушавшего психику промывания мозгов. Несмотря на эти ухищрения, редко встречался нормальный пациент, готовый отказаться от своей излюбленной системы лжи, предпочтительной для разрешения неразрешимых ситуаций, и перенять систему лжи-психоаналитика. Вы когда-нибудь замечали, какими серыми и угрюмыми выглядят все психоаналитики вместе с их пациентами? Единственное приятное качество всех психоаналитиков – это их неспособность вылечить большинство пациентов, которые оказываются достаточно упрямыми и предпочитают придерживаться собственной и излюбленной системы лжи, а не конформистской лжи психоаналитика. Если вы сомневаетесь в справедливости моих слов о варварском состоянии психиатрии и психоанализа, задумайтесь вот о чем. Сегодня, через пятьдесят лет после Фрейда, любая психиатрическая лечебница остается Оруэлловским концлагерем страшнее Освенцима, потому что работающие там садисты называют себя «целителями душ». Двести лет назад наше обращение с деревенским идиотом и спятевшей тетушкой Агатой было нежно утопическим, если его сравнить с отношением к пациентам в лучших современных психиатрических лечебницах. Где же нам искать научный ответ на вопрос об эмоциях? И сможете ли вы вынести правду? Эмоции — это низшая форма сознания. Эмоциональные действия — это самая ограниченная, примитивная и опасная форма поведения. Романтическая поэзия и проза последних двухсот лет ловко скрывала от нас, что эмоции — это активная и опасная форма ступора. Об этом вам скажет любой деревенский мужик. Остерегайтесь эмоций, следите за эмоциональным человеком. Он безумен. Эмоции сопровождаются биохимической секрецией в организме, которая вырабатывается в чрезвычайных ситуациях. Эмоциональный человек – это слепой, сумасшедший маньяк. Эмоции отупляют – Человек становится эмоциональным наркоманом. Не доверяйте человеку, который манипулирует эмоциями. Но что же такое эмоции? В моей книге «Межперсональная диагностика личности» приводится классификация эмоций в их умеренном и крайнем проявлениях. Эмоции основаны на страхе. Испуганный человек всегда стремится прибегнуть к излюбленной тактике спасительного поведения — командовать, состязаться, наказывать, кричать, бунтовать, плакать, жаловаться, унижать, подавлять, успокаивать, соглашаться, раболепствовать, льстить, уступать. Так алкоголик тянется к бутылке, а наркоман — к дозе. Эмоциональный человек не способен думать, не способен совершать реальные смелые действия, за исключением тех, что связаны с физической агрессией и силой. У эмоционального человека чувства отключены. Его тело двигается механически, словно робот, он утрачивает связь с клеточной мудростью и атомным откровением, человек в эмоциональном состоянии — это робот, отличающийся дикой и неистовой яростью в бою. Религиозно-психологический ответ Естественное состояние, в котором мы способны учиться, постигать, осознавать, развиваться, понимать — это состояние, в котором отсутствуют эмоции. Оно называется блаженством или экстазом и достигается в результате сосредоточения на эмоциях. Подобно только что уколовшемуся наркоману или алкоголику с бутылкой в руке, эмоциональный человек чувствует себя хорошо лишь тогда, когда садится на любимого конька, кого-то бьет сам или кто-то бьет его. Так он всегда побеждает в эмоциональном бою без правил. Психологи называют любовью эмоциональную жадность, основанную на страхе. Но сознательная любовь — это не эмоция, это безмятежное слияние с самим собой, с другими людьми, с другими формами энергии. Любовь не способна существовать в эмоциональном состоянии. Только человек с больной психикой или человек, совершивший головокружительное путешествие расширения сознания, может понять, что делают с человеком эмоции. Великое наслаждение мистического опыта заключается в мгновенном и неожиданном освобождении от эмоционального гнета. Можете ли вы представить, что в раю есть эмоции? Эмоции тесно связаны с играми нашего эго. Оставьте эмоции у ворот рая. Но если эмоции ослепляют, мучают и истощают, почему тогда они встроены в арсенал человека? У человека есть основная цель — выживание. Эмоции — это сигналы тревоги в чрезвычайных ситуациях. Организм в моменты смертельного ужаса испытывает взрыв активности, как пойманная рыба, которая безумно бьется в сетях рыбака, как загнанный в западню обезумевший зверь. Эмоции нужны лишь в редкие моменты рефлекторных биохимических выбросов, стрессов, драки. Бывают моменты, когда эмоциональные угрозы, как шерсть, встающая дыбом на холке собаки, необходимы. Однако разумное животное избегает ситуации, вызывающих страх и сопровождающие его эмоции. Ваш умный пес или кот предпочитают расслабляться или играть. Они вслушиваются в мелодию своих чувств, улавливают пульсацию внутренних биоритмов, приоткрывают глаза и скользят на волнах клеточной памяти. Собаки и кошки блаженствуют постоянно, за исключением тех неприятных моментов, когда чрезвычайные обстоятельства требуют эмоционального реагирования. Эмоциональный человек — это эволюционный наркоман, постоянно и безрассудно накачивающий себя адреналином и прочими темными ферментами. Эмоции можно отключить лишь тогда, когда вы включаете чувства, осознаете свое тело, ощущаете клеточную реинкарнационную цепь, наслаждаетесь внутренним электрическим мерцанием и участвуете в играх пробужденного эго.